Глава 66 «Я не понимаю, за что меня, почему я здесь?» Перед Петелиной ерзал в кресле испуганный грузный мужчина, под 60 с сидым пушком на голове и с обвисшими щеками. Он переводил затравленный взгляд с хрупкой женщины-следователя на большого угрюмого оперативника, выдернувшего его из уютной квартиры и бесцеремонно доставившего в следственный комитет. Все это происходило в кабинете следователя. Ваня Майоров пристроился на диване. Елена Павловна заметила, какой парализующий эффект производит на задержанного гражданина Прохина молчаливый опер с большими кулаками и суровым взглядом, и попросила Ваню остаться на время допроса. Силовой аргумент, пусть даже мнимый, отнюдь не лишний, когда времени в обрез. Петелина изучила документы, подготовленные Устиновым, и одобрила совместную инициативу эксперта и оперативника. Сотрудники нашли ценного свидетеля, а может и подозреваемого, способного пролить свет на мутные делишки компании Building Трест». Теперь дело за ней. «Прохин Евгений Викторович, вы задержаны за дачу взятки должностному лицу». «Какой взятки? Какому лицу?» «Евгений Викторович, вы умный человек с экономическим образованием и умеете считать деньги. Я не буду ходить вокруг да около, а сразу покажу вам вот эти документы». Петелина передала копии договоров купли-продажи квартиры в Подмосковье. «Гражданка Грищук покупает построенную вашим трестом квартиру за 500 тысяч рублей и практически сразу продает ее вам за 5 миллионов. Как вы это объясните?» Прохин скривился при виде документов, но вынужден был взять их и посмотреть. «Ну, цена на недвижимость постоянно растет. Законы рынка». «Постоянно растет?» – усомнилась Елена. «Взгляните на этот документ». Спустя три недели ту же самую квартиру вы продаете за миллион пятьсот. В итоге гражданка Грещук зарабатывает 4,5 с половиной миллиона рублей, а вы теряете 3,5. с половиной. Обе сделки происходят в течение полутора месяцев. Мне кажется, это уже не законы рынка, а статья Уголовного кодекса. Какая еще статья? Обычная коммерческая сделка, ей повезло, а мне нет. Полностью согласна, вам крупно не повезло. Я не о потерянных деньгах, а о потерянной свободе. И сейчас вы делаете глупость за глупостью, чтобы вырать себе яму поглубже Какая яма? Хватит говорить загадками Ну хорошо, хотите выслушать правду? Пожалуйста Гражданка Грещук является супругой старшего следователя, который вел дело о многократной продаже квартир, построенных вашим билдинг-трестом Первоначально в мошенничестве обвинили директора риэлторской фирмы «Квадратный метр» Аллу Кузнецову Это дочерняя структура вашего треста «Припоминаю, Кузнецова получила заслуженное наказание». «Заслуженное? Как раз к этому вопросу я и перехожу. Однако похвально, что память начала возвращаться к вам». Петелина раскрыла другую папку и выложила перед Прохином новый документ. При повторном рассмотрении уголовного дела выяснилось, что печати и подпись Кузнецовой на договорах-дубликатах были поддельными, Эти договоры штамповались в дополнительном офисе продаж, организованном вашим строительным трестом. Вот настоящий результат экспертизы. Следователь выдержала паузу, чтобы Прохин мог ознакомиться с заключением. Тот сопел и, не поднимая глаз, то и дело тер потные ладони о брюки. Петелина пояснила. Если бы эта экспертиза была приобщена к уголовному делу, Кузнецову, несомненно, оправдали бы и к суду привлекли бы других обвиняемых, «Догадываетесь, кого?» Прохин молчал, нервно смахивая пот со лба. «Мне продолжать, Евгений Викторович, или вы сами расскажете, как было дело?» «Воды!» — хрипло попросил Прохин. Елена кивнула майорову. Ваня принес стакан с водой. Прохин жадно опустошил стакан, но продолжал молчать. Пришлось говорить Петелиной. «Опасаясь, что их махинации будут раскрыты, настоящие преступники решили подкупить следователя». Они хотели, чтобы он подделал результаты экспертизы и окончательно угробил Кузнецову. Преступники предложили следователю крупную взятку. Он согласился. Но просто так взять деньги не мог. Ему нужен был легальный доход, который вы организовали с помощью нехитрой комбинации с куплей-продажей квартиры. Пожертвовав одной квартирой, вы сохранили доход от сотен других. «Вы что, хотите обвинить в этих махинациях меня?» Затравленно спросил Прохин. «Дошло, наконец. Поздравляю!» Позволила себе грубую иронию Елена. Она убедилась, что имеет дело с отнюдь неволевым человеком. Прохин поплыл, осталось его дожать. «Но я...» «Хватит оправдываться. Передо мной документы, которые доказывают, что взятку следователю дали именно вы, вы и никто другой. Одного этого достаточно, чтобы осудить вас на приличный срок и обвинить в махинациях с квартирами». «Почему я? Я всего лишь заместитель!» «Кузнецова вообще была десятой спицей в колеснице!» «Вы в курсе, что с ней произошло?» «Ее осудили!» «Это не все! Ее сердце не выдержало такого удара, она скончалась в тюрьме!» «Скончалась?» — опешил Прохин. Его пунцовые щеки побледнели. «Тюрьма не санаторий, Евгений Викторович! Вы скоро сами в этом убедитесь!» «Хронические заболевания имеются?» Прохин безвольно кивнул. Сочувствую. Кузнецова была моложе, но... Петелина развела руками и неожиданно ткнула пальцем в задержанного. Она погибла по вашей вине, и я это докажу. Не сваливайте все на меня! Взвизгнул Прохин. Я... я маленький человек! Петелина только и ждала нервного срыва и усилила давление. У вас был сообщник? Отвечайте, кто был главным. Ту квартиру я купил по просьбе владельца компании Богданова. Вы думаете, он это подтвердит? Сомневаюсь. Богданов сделает все, чтобы свалить вину на вас. Так же, как это произошло с Кузнецовой. Что же мне делать? Сознаться. Ведь вы тоже были в доле, иначе не согласились бы на невыгодную покупку ненужной вам квартиры. Но главным был Богданов. Это он все организовал, присвоил деньги и обанкротил компанию. Я вам верю, Евгений Викторович, и думаю, что есть возможность облегчить вашу участь. Она называется «Работа со следствием». Вы сейчас напишите абсолютно все, что знаете о махинациях Богданова. Все детали, включая ваше участие. И тогда ваше дело будет рассмотрено в особом порядке. А если вы компенсируете материальный ущерб, нанесенный обманутым покупателям квартир, то возможен и условный срок. А сегодня? Что сегодня? Сегодня вы отпустите меня домой? «Я не хочу в тюрьму, у меня куча болезней, я принимаю лекарства, мне надо к врачу!» «Это будет зависеть от того, насколько искренним будет ваше признание. Вот бумага. Сейчас вас отведут в соседний офис и предоставят свободное место». Петеляна обратилась к майорову. «Ваня, отведи господина Прохина в наш оперативный офис и побудь рядом с ним». Не теряя ни минуты, Елена позвонила Валееву и коротко сказала. «Приводи».